Глава вторая Истерика комом стала в горле. Я с усилием протолкнула ее внутрь. «Это сон», — появилась первая мысль. Начиталась на ночь, вот и привиделось всякое. Я легла, плотно зажмурилась и сделала несколько вдохов-выдохов. «Шилеса, что с вами?» — захныкала над духом девчонка. «Вы меня пугаете». «Не обращай внимания», — убеждала себя я. «Это сон или бред. Я в больнице». Но ничего не произошло. По-прежнему не чувствовала боли. Наоборот, в теле была какая-то воздушная лёгкость. Хотелось взмахнуть руками и взлететь. Это желание так тревожило, так жгало изнутри, что я щёлкнула пальцами, чтобы отогнать его. Кончиком стало нестерпимо горячо. Рядом кто-то восхищённо взвизгнул. И чего это медсёстры веселятся? Больница всё же. Тишина, покой, мысли о вечности. Приоткрыла глаза, а потом распахнула их потрясённо. Вокруг меня порхали бабочки, десятки, сотни крохотных бабочек. Они трепетали крылышками, вспыхивали разноцветными огоньками, наполняли воздух нежным шелестом и ароматом. Что это? села от шока. Впервые вижу такое чудо. Шилеса, ко мне на шею бросилась коряглазая девчонка. Шилеса, какое счастье! Она выбежала из комнаты, уже радостно крича во всё горло. К Шилесеми и волшебство вернулось. Что это? Я повторила вопрос в пустоту и огляделась. Комната нисколько не походила на больничную палату. Её стены были задрапированы тканью такой пёстрой, что в глазах рябило. Или это рябило от мелькающих везде бабочек? "Скройтесь", взмахнула рукой и щёлкнула пальцами. И тут же, словно по волшебству, крылатые милашки исчезли. Зато в комнату ураганом ворвалась толпа людей, и впереди всех сияла женщина в широких одеждах. Где-то я её уже видела. Ах, шли ли сами? Мы уж и не чаяли. Такая радость, видел бы вас батюшка. Люди засуетились вокруг меня, захлопотали. Я смотрела на них круглыми глазами, ничего не понимая. Кто вы? Где я? Всё вокруг казалось странным. Эти люди в непонятной одежде, их слова в восторге, обращения ко мне. Да и на мне платье в пол, а грудь невыносимо стянута, невозможно сделать полный вдох. Снимите с меня это. Я дёрнула плечом, Завела руки за спину, пытаясь найти застёжку. Ко мне бросилась кореглазая девчушка. «Ослабить шнуровку, Шилеса?» «Что? Какую шнуровку?» Не поняла я, и вдруг до меня дошло. «Корсет!» «На мне древний корсет!» «Да, её!» «Выйдите все!» — приказала людям женщина. «Где же я её видела?» — напрягла мозги. «Только что видела!» Но память пока отказывалась помогать хозяйке. Зато шок прошёл. В работу включились мозги. Так, я не в больнице. Но место странное, больше похоже на съёмочную площадку. Не могла же я переместиться с улицы сразу сюда. Или меня жених похитил? Чёрт. Это надо проверить. Девчонка ослабила шнуровку и дышать стало легче. Я заметила в углу что-то похожее на зеркало. Бросилась к нему и отпрянула. Так испугалась отражения. Нет, я видела себя, но в совершенно непонятном образе. На мне было нежно-голубое платье с широкими рукавами и юбкой Талия перехвачена синим корсетом, который высоко поднимал грудь. Волосы собраны в высокую причёску, но сейчас немного разлохматились и украшены лентами и заколками. Совершенно не та мия, что я привыкла видеть каждое утро. Та обычная городская девушка, живущая в век технологий. Она носит джинсы, футболки, куртки, убирает волосы в высокий хвост, бегает по утрам и выдаёт библиотечные книги подросткам и старушкам. А эта нежная фиалка с растерянным лицом, кисеяная барышня, готовая в любую минуту хлюпнуться в обморок. На ней нет ни грамма косметики, а полупрозрачная кожа сияет розовым светом, более интенсивным на щеках. Серые глаза, всегда казавшиеся мне не слишком вразительными, сейчас словно подёрнуты дымкой и отливают серебром. Кто это? шепнула я деревянными губами. Ах, Мия, женщина подошла сзади и заправила прядь волос мне за ухо. Не узнаёшь себя? Ты сегодня чудо, как хороша. Может, потому и магия вернулась. Сначала мне показалось, будто дама любовалась моим отражением, но её голубые глаза словно закрывала корка льда. Такое впечатление, что она изучала меня, исследовала в своих целях. Но зачем? Магия, эта бабочки, ещё больше порозовела от комплимента. Я не знаю, откуда они появились. Девчонка хихикнула, закрыв рот ладошкой, покосилась на неё с обидой. «Чего смешного, я сказала?» Она сразу сделала серьёзное лицо, но от тёплых глаз разбежались лучики смешинок. «Да, Кайри», — кивнула дама. «Но это не бабочки». «А...» Я замолчала. «Не время для расспросов. Придётся доходить своим умом, чтобы не попасть в просаг. И надо вернуться домой. Но как? Хотя... Зачем переживать? Скоро всё прояснится, и глупая шуточка мамочки и нового жениха закончится». Мне нам нужно серьёзно поговорить. О чём? встряхиваюсь. И вы кто? В звенящей тишине слышалось, как где-то пела птичка, старательно выводила трели нежным голоском. Пикси? Как это понимать? Дама повернулась к девчонке. Ты куда смотришь? Что случилось с госпожой? Я я не знаю. Я выносила воду после умывания, пришла, а Шеллис лежит на полу, несцосная девчонка. Есть там кто? В комнату сразу ворвались люди. «К позорному столбу её!» «Десять ударов горячим хлыстом!» «Госпожа, простите!» Девушка с грохотом хлопнулась на колени и ударилась лбом о пол. «Простите, не доглядела!» Она всхлипнула и залилась слезами. Я смотрела на это представление и не верила своим глазам. «Я куда попала?» «Что за дикие нравы?» Два здоровенных парня подхватили девушку под руки и поволокли к выходу. С меня слетело оцепенение. «Я не могу!» «Стоп! Не трогайте её!» Кинулась на перерез и раскинула руки, не позволяя им пройти. Дама остановила мужчин властным жестом. «Шилиса, Мия, не стоит эта низкородная служанка вашей заботы!» «Я сама упала!» «Упрямилась я, не позволю наказать такую милую девчушку!» «Запнулась и упала! Она тут ни при чём!» «Тогда почему вы не помните, кто я?» «Не знаю, провал в мозгах и всё! Но девчонка не виновата!» Она помогла мне прийти в себя. Дама отпустила Громил. Опикси, хорошо, что теперь знаю, как её зовут. Молящая сложила на груди руки. Спасибо вам большое. Спасибо. Она бросилась к моим ногам, схватила край платья и исступлённо его поцеловала. Я вырвала ткань, но девушка тогда припала к туфлям. В дурдом какой-то. Выйдите все, взвизгнула я. Оставьте меня одну. Мия, нам нужно поговорить, упёрлась рогом дама. Потом, всё потом. Чёрт возьми. Дайте мне всё вспомнить.